Эпилог Отец Сиракс остановился на пороге просторной каюты Виктора. Валдсидхар сидел в кресле и, прикрыв глаза, слушал музыку, сопровождаемую сочными голографическими образами, заполнявшими всю каюту. Этакие трехмерно оцифрованные клипы, он думал. И музыка в этом деле сильно помогала, настраивая на нужный лад. «Тебе что-то нужно?» — тихо произнес Виктор, не отвлекаясь. «Я хочу купить твоих пленников. Что ты за них хочешь?» «Серакс уже разболтала?» «Да», — чуть помедлив ответил Эйнхар. «Зачем они тебе?» «У нас были разногласия в свое время». «Ты хочешь их на что-то выменять, Уильдар?» «Да», — вновь кивнул Эйнхар. Для них каждый живой Эльдар имеет большую ценность. «Знаю», — кивнул Виктор, сделав музыку тише. «Что ты можешь за них предложить?» «А что тебе нужно?» хм. Две вещи. Во-первых, вот такие кристаллы», — кинул он Эйнхару камешек, представлявший собой сгусток концентрированной магической силы. «За каждого по весу». — Хорошо, — не торгуясь, — ответил отец Сиракс. — Что, вот так взял и согласился? Приоткрыл глаза Виктор, выключив музыку и развеяв голограмма. — Давай два веса за каждого пленника. — Не наглей, — нахмурился Инхар. Полтора веса — вполне достойная оплата. У вас в корневых мирах с этими камешками проблем быть не должно. Не такая духота, как у нас. Не жмись. «Три. Это же не повод брать так много. Ты хоть знаешь, сколько стоят такие камешки в ваших краях?» «Два. А я что, их на продажу беру? Неужели тебе не стыдно так поступать с отцом своего внука?» «У Сиракс будет внучка. Тем более. Ты хоть представляешь, сколько сейчас стоят учебники и школьная форма? Пять. Пять весов. И это еще по-божески». «По-божески? Серьезно?» «Да твой бог в Одессе на привозе торговцев пасет! Четыре! Четыре веса или я ухожу!» «Вот так, значит? Да? Родного зятя до нитки обирать не стыдно? Ты в глаза мне посмотри!» «Эх, режешь по-живому! Ладно, четыре веса, но взвешивать будем после обеда и в одежде!» «И где тебя только учили торговаться!» Раздраженно произнес Эйнхар, лихорадочно пытаясь придумать, как вытаскивать из бедных Эльдар все то, что Виктор понапихает. Воспаленная фантазия древнего Дхарами рисовала натурально жуткие сцены, в которых этот безумец загружает в пленников рыболовные грузила ведрами. Для начала. Ну, а что, Витя может? Бывший прапорщик пограничных войск уже доказал на деле свой пытливый характер. Это была первая часть платы. А вторая? «Расскажи мне все, что ты знаешь про Сла Алиеш».